Глава четвертая. Иосиф, делающий нападение на Сепфорис, отбрасывается. Тит во главе многочисленного войска приходит в Толемаиду. Первое. Вспомогательные отряды, посланные Беспасионом, Сепфорянам, под предводительством Плацида, состоявшие из тысячи всадников и шести тысяч пехоты, разбили лагерь на большой равнине, чтобы здесь разойтись. Пехота в виде гарнизона расположилась в самом городе, а конница осталась в стане. Обе части войска постоянными вылазками и набегами на окрестности причиняли Иосифу и его людям, хотя последние находились в покое, много вреда. Они разграбляли все вокруг города и отбивали нападения, на которые отваживались жители этих окрестностей. Иосиф, впрочем, сделал нападение на город и надеялся покорить его после того, как он сам до отпадения города от Галилеян так сильно укрепил его, что даже римляне не могли бы взять его, разве только с большим трудом. Но по этой именно причине он ошибся в расчете. Он увидел себя одинаково не в состоянии победить Сепфариан ни силой, ни добрым словом. Его попытка только больше ожесточила неприятеля против страны, Раздраженные нападением римляне, не отдыхая ни днем, ни ночью, опустошали поля, грабили имущество поселян, убивали каждый раз способных носить оружие, а более слабых продавали в рабство. Убийства и пожары наполняли всю Галилею. Никакие бедствия и несчастья не остались неиспытанными, ибо преследуемые не имели другого убежища, кроме городов, укрепленных Иосифом. Второе. Между тем, Тит быстрее, чем можно было ожидать в зимнее время, переплыл из Ахайи в Александрию и принял под свою команду военную силу, за которой он был послан. Быстро подвигаясь вперед, он скоро достиг Ктолемаиды, где он нашел своего отца, присоединил к находившимся при нем двум превосходным легионам, пятому и десятому, приведенный им с собой пятнадцатый легион. Сюда прибыли еще 18 когорт, и кроме них из Кесарии 5 когорт с конным отрядом и 5 других отрядов сирийских всадников. 10 из названных когорт имели по 1000 человек, пехоты каждая, а остальные 13 когорт – по 600 человек. Конные отряды состояли из 120 всадников каждый. Кроме того, составился еще сильный вспомогательный корпус от царей. Антиох, Агриппа и СОЭМ выставили каждый по две тысячи пеших стрелков и тысячи всадников. Аравитянин Малих послал тысячу всадников и пять тысяч пехоты, большей частью стрелков. Так что Соединенная Армия, включая и царские отряды, достигала 60 тысяч человек пехоты и конницы. В этот счет не вошел еще обоз, следовавший в громадном составе, хотя последние по знанию военного дела, должен быть также причислен к кратному войску, потому что в мирное время прислуга занята всегда теми же упражнениями, что и их господа, а в войне она разделяет опасности последних, так что в опытности и физической силе она никому не уступает, кроме разве своих господ.